Отравленный колодец. Ближе к вечеру мистер Трауст отправился исследовать двор. Эдди заметил темный силуэт его головы, мелькнувший за окнами первого этажа в бронзовом свечении солнца. Вскоре из-под дома донеслись его шаги. Сначала Эдди подумал, что это мог быть тот, другой, прячущийся в их стенах, но потом услышал, как мужчина из-под воль по-звериному кряхтит, И как его грузное тело снова и снова глухо впечатывается в фундамент. Это не капле не было похоже на их непрошенного гостя, тихого, почти незаметного, можно сказать, ненавязчивого. Шум, который производил мистер Трауст, впервые натолкнул Эдди на мысль о том, каким маленьким должен быть их пришелец. Из-под пола послышалось какое-то шипение. Какого чёрта он там делает? крикнул маршал с лестницы. Энди только недоуменно покачал головой. Вы бы лучше вышли на улицу, раздался снизу приглушённый совет мистера Трауста. Мальчики подошли к небольшому проёму внизу стены, скрытому разросшейся азалией. У них глаза на лоб полезли, когда раскрасневшийся от напряжения и физиономии мистера Трауста появился в вырезанном в сайдинговом боку дома тёмном прямоугольнике. Эдди никогда бы не подумал, что он вообще сможет втиснуться сюда. Но он смог. Извиваясь, откашливаясь, вымазывая лицо и футболку серой грязью, он выпал на траву до половины и прикрыл рот платком. Другую руку он протянул маршалу. А кошка позади него выдыхала тонкие струйки дыма. Глаза мужчины стали водянисто-розоватыми. Окуривание пояснил мистер Траус, поднимаясь на ноги. Выдыхал он недолго. Почти сразу он поманил ребят двумя пальцами, призывая их следовать за ним вокруг дома. Он обходил дом по периметру и с животной пристальностью вглядывался в окна. Двигался он полубоком, развернув корпус к стенам, но ноги ставил четко одну перед другой. Добравшись до грузовика, мистер Траус вытащил из-под сиденья три респиратора. 2 он бросил неожиданшему этого маршалу, который немедленно уронил один, но тут же нагнулся и поднял. "Так", нахмурился маршал. "Это что, вы по нашему дому отраву пустили?" В его голосе звучала обречённость. "Я же говорил, что наши родители вернутся уже завтра. У нас нет времени драить посуду и стирать постельное бельё. Дом у вас большой, ад." Не смутился мистер Трауст. "А глаз у нас маловато." чтобы охватить всё разом. И вообще, я их только под дом установил. Дым от распылителей поднимется именно туда, куда надо, в промежутки между стенами и только туда, в прибежище нашего дорогого друга. Ясно тебе? Точно? Мужчина вперелв маршило взгляд и поджал губы. Маршал протянул Эди респиратор, а мистер Траусс схватил свои инструменты и направился обратно в дом. На день коротко скомандовал маршал, избегая встречаться с Энди глазами, и оглянулся на зачащающие с дымом подвальные оконцы.